Глава 33. Я не стану сейчас пересказывать разговор Милады и Александра Михайловича Диктерёва. Ничего нового озвучено не было. В конце концов, тщательно допросив и меня, и Смолякову, Александр Михайлович сказал: "Дорогая Милада, оставайтесь дома, работайте над рукописью и не высовывайтесь наружу. Продукты вместе с необходимыми мелочами вам привезут, лишь составьте список. А ты, Даша, Завтра с утра позвони в особняк Смоляковых, позови Раису и скажи следующее: "Извините, но не хочу больше у вас работать, очень страшно. Мне не с руки общаться с ментами, зарплату оставьте себе". Мы с Миладой переглянулись. И долго мне в заперти находиться. Тихо поинтересовалась литераторша. Дектерев потёр затылок. "Вы хотите уладить ситуацию?" "Да". "Возкликнула Ми. И знать правду?" Не успокоился полковник. "Верно. Тогда дайте мне время." Пожал плечами Александр Михайлович. "Кстати, вы знакомы с Володей Алексеевым?" "Конечно," улыбнулась Ми. "Это один из ответственных сотрудников службы безопасности Марко. А почему спрашиваете?" "Ну, Вовка работал у меня в отделе," пояснил Диктерёв, "а потом ушёл в Марко." Ясное дело, издательство в отличие от МВД хорошо платит, а у Алексеева дети, их кормить надо. Думаю, мы с Володей вместе. Ладно, это уже наша кухня, а ваше дело писать книги. Каждый должен заниматься своим ремеслом. 2 недели Александр Михайлович приезжал в Ложкино лишь переночевать. Он отмахивался от всех разговоров и только задавал мне иногда идиотские вопросы типа: перед тем как увидеть в саду тело Ники, ты подметала дорожки, но они казались чистыми? Или в день смерти Ники Раиса угостила тебя жидким чаем? В конце концов мне стало казаться, что Диктерёв сошёл с ума, иначе с какой стати его волнуют всякие глупости. В пятницу вечером Часов около 9 полковник вдруг позвонил с работы и велел: "Езжай к меладе без вопросов. Просто садись в машину и рули туда". Сгорая от любопытства, я покорилась. Когда добралась до убежища литераторши, Диктерёв уже сидел на кухне. "Ну вот", воскликнул он, "теперь начнём. Дамы, вы сидите молча, я излагаю события, а потом разрабатываем план действий. Ясно?" Мы со Смоляковой одновременно кивнули. Да. Отлично, потёр руки Александр Михайлович. Всё, это был последний изданный вами звук. Значит так. Смерть Фаины естественна. Она произошла вследствие бесконтрольного приёма лекарства, сделанного невесть из какой дряни. Таблетки запрещены к продаже через аптеки, но увы, полно жадных хапуг, способных торговать смертью. И ведь находят же их дуры, готовые на всё ради уменьшения веса. Ей приносила капсулы Лиза, робко напомнила я. Молчать, рявкнул Диктерёв, и слушать. Да, бабки и покупались надобье в расчёте на то, что старуха отбросит тапки. Но кому она мешала, простонала Ми. Полковник прищурился. Ну просто все бабы одинаковые. Что вы, детективщица, что, Даша? Упрётесь рогом в одну версию и топайте как по тоннелю. А от него ещё и другие дорожки тянутся. Но нет, вы их не видите, чешете по прямой. Давайте всё же по порядку. Вы выпускаете по книге в месяц? Да. А две сумеете написать? Мне призадумалось. Можно попробовать. А если каждые 30 дней по две постоянно не успокаивался Диктерёв. Слабо усмехнулась Смолякова. Сломаюсь. Ага, обрадовался чему-то полковник. Насколько я понял, заработок писателя зависит от количества тиража. Верно, согласилась Ми. Следовательно, больше, чем сейчас, вы зарабатывать не станете. Это так? кивнула Смолякова. Я вышла на некий уровень, на котором постараюсь продержаться много лет. Очень хорошо понимаю, в конечном итоге всё зависит лишь от моей работоспособности. Вот, поднял вверх указательный палец полковник. Тут собака и зарыта. Никита прекрасно знает, что мамины гонорары достигли потолка, а вокруг столько желающих приложиться к денежной реке. На одних бабушек куча средств улетает. Милый Никитушка посчитал, сколько рублей уходит на содержание старух и схватился за голову. К бабкам регулярно приезжают профессора. Покупаются сверхдорогие лекарства, изысканные продукты, эксклюзивная одежда, всякие мелочи. Бешеные деньги, которые он кит мог бы тратить в казино. Ещё к тому же и Ника и Фаина раздражали парня до одыре. Он не мог дождаться смерти старух и решил слегка поторопить Господа. Понимаете, Ми, кит не собирался убивать вас. Он надумал уничтожить Нику, Фаину, а потом, предполагаю, некий таинственный недуг или несчастный случай скосил бы Настю. Кит хотел остаться единственным членом семьи Милады. Смерть мамы ему крайне невыгодно, пока книги Смоляковой продаются. Она должна писать, обеспечивая сыночка. Но как все негодяи, Кит трус. Самостоятельно таскать в аине таблетки и выпихивать Нику из окна он не способен. Ему страшно. Никитушка привык загребать жар чужими руками. Ему потребовалась помощница, безоглядно влюблённая женщина, согласная ради жизни с ним терпеть всё. Хитрая, артистичная, преданная Лиза, заверяла я. Это она отравила Фаину и столкнула Нико. Помнишь, я говорила про ногачь, которую нашла в спальне бабушки? Диктерёв хмыкнул. Тепло. Ногачь в самом деле потерян убийцей Ники, но это была не Лиза. А кто? Закричали мы в один голос с Миладой. Других женщин в доме нет? Про Раису забыли? Дом работница? Рая? Ну да, кивнул полковник. Удивительно, как ты, Даша, не поняла. Именно Рая сообщила тебе о подслушанном ею разговоре старухи с Елизаветой, а из него следовало, что таблетки приносила Лиза. Но на самом деле их притаскивала Рая. Я нашёл торговку заразой, и дилерша хорошо описала Раю, а разговор домработница выдумала. Ладно, пусть так, прошептала я, но когда же она столкнула Нику Рая всё время была в тот день со мной. До «Да пока ты с заварением ходила, спокойно пояснил полковник. Вообще говоря, кит с сообщницей не собирались устраивать одновременный подъёж бабушек. Но уж больно хороший момент случился. Даша сидит в шкафу, Рая приметила край её юбки прищемлённой створкой. Слышит скандал между Лизой и Никой. Девица дерётся с бабкой. Лиза очень не сдержана и обещает скинуть Нику из окна. Дарья замечательный свидетель. Вот Рая и решила действовать. Сначала она отсылает помощницу за вареньем, очень хорошо зная, что нужная банка хранится на самой верхней полке. Туда надо лезть по неудобной лестнице. Да ещё дверь в чулан на безснаровке сразу не открыть. Пока Даша выполняет поручение, Рая Стремглав вбегает на второй этаж и говорит Нике, «Гляньте в окно, там Лиза, похоже, ваш дневник рвет в клочки». Старуха опрометью кидается к низкому подоконнику. «Где?» — спрашивает она. «Там. Высуньтесь посильней», — велит Рая. Не ожидающая ничего плохого бабушка перегибается и получает толчок в спину. «Дело сделано». Отлетевшего ногтя домработница не замечает. Она спешит вниз на кухню, хватает чайник, сыплет в него заварку и льёт тёплую воду. Вскипятить-то нет времени, потому что по коридору уже шаркает тапками Даша. Вот почему чай совсем не заварился, подскочила я. Верно, согласился полковник. А потом она отправила тебя мести дорожку, а ты машинально отметила: "На плитке нет грязи". Зачем? С какой стати она велела мне хвататься за метлу? Раиса хотела, чтобы именно ты нашла труп. Боялась сама не сумеет достоверно сыграть изумление и ужас, пояснил Диктерёв. Однако Никита, великолепный актёр, вырвалось у меня. Он-то изобразил такое? Кит был не в курсе спонтанно принятого Раисой решения, вздохнул Диктерёв. Для него известие о окончании Ники явилось шоком. Он рассчитывал, что вторая бабушка погибнет зимой, когда все позабудут о Фаине. А тут бах, ещё один труп. Раиса поторопилась. Она устала ломать комедию, хотела вернуть всё на круги своя. Что вернуть? насторожилась я. А почему Лиза столь поспешно уехала? перебила меня Мими. Она надумала скататься в бассейн, улыбнулся Александр Михайлович. Привести нервы в порядок. Девушка-то и не предполагала, что Рая уже приготовила всё для того, чтобы убийцу арестовали. Есть свидетель угроз. Даша. А ещё, помните, Ника ведёт дневник. Да, подтвердила Ми, постоянно намёки делала, что знает много всего тайного. Если честно, анализу не навидело, как и всех остальных впрочем. Ну, в дневнике это и её ничего интересного, отмахнулся полковник. Однако, кроме него, ещё имеется список обид. И вот там полно записей типа: "Лиза меня толкнула. Елизавета пообещала убить. Жена Никиты пожелала мне сдохнуть". И что, по-вашему, должен сделать следователь, прочитав документы и выслушав Дашу, а? Ясное дело, арестовать Лизу, отдать её под суд. Рая ещё и потому поторопилась, что очень ненавидела жену кита. Почему? удивилась Ми. Конечно, Зизи не слишком-то приветливо, но домработница спокойно работала и мне не жаловалась. И что она хотела вернуть? повторила я вопрос, заданный ранее. Диктерёв опёрся локтями о стол. Эх вы, одна мнит себя супердетективом, вторая пишет криминальные романы, а ни хрена обе не сообразили. Ну-ка ещё раз. Оцените события последнего времени. Мисс специально ссорит с Рыбкиной, изображает воровкой верную служанку Галю. Удаляют из дома Сонину, а ещё, поймав Никиту с любовницей в кровати, уходит Наташа. Почему всё это Уже объясняла, тихо ответила Ми, чтобы мне никто не посоветовал пойти в рубоп. Дектерёв стукнул кулаком по столу. Кит подлец. Акцию по уничтожению старух и сестры он задумал давно, причём, подготавливаемые убийства не помешали ему ещё затеять дело с Макеем. В общем, планов громадё, и продуманы они. Вместе с той, которая ради любимого готова бежать по углям босиком. «Раиса!» — заорала я. «Но на что она рассчитывала? Кит ведь женат!» «Домработница жутко страшная», — вымолвила Ми. «Нехорошо так говорить о женщине, но ведь правда, и она его старше». «У вас же, Мелада, сильная близорукость, кажется», — вздохнул Дегтярев. «Как же вы разглядели лицо!» «Ну, не очень-то я его и разглядывала», — усмехнулась Ми. «У меня со зрением и правда беда». Люди часто обижаются, дескать, прошла мимо и не поздоровалась, а на самом деле я могла просто не приметить знакомого. А Настя? неожиданно спросил полковник. Дети от чего-то берут у родителей худшее. Ей достались мои глаза, а из-за упрямства очки Настюша не носит, пояснила Ми. Сколько раз просила: "Ну не хочешь оправу, насей линзы". Нет, отказывается, адаптировалась, только щурится постоянно. И у старух со зрением плоховато было. Естественно, возрастные изменения. А Лена, Галя и Катя хорошо видели? Нормально, но почему вас так это интересует? Скинула брови Ми. Александр Михайлович встал. Потому что из дома убрали всех, кто, имея хорошее зрение, мог понять, Раиса не Раиса. А кто? заорала я. Не поняла? Нет. Загримированная Наташа. Очень спокойно ответил Диктерёв. Она выкрасила волосы, сунула за щёки специальные капы, в глаза цветные линзы. Вот только голос изменить не получилось. Но сходство тембров объяснялось окружающими просто. Наташа с Раисой сёстры. Но я видела паспорт Раисы, растерянно протянула Ми. Правильно. «У Наты в самом деле имеется старшая родственница. Она алкоголичка. И позаимствовать у такой за бутылку документ расплюнуть». Мелада прижала руки к лицу, а я аж стала подскакивать на стуле от мучивших меня вопросов. «Но почему? А зачем? А ей-то что еще было надо?» Полковник сел. «Повторяю. Хотели убрать всех». бабу к Настю, чтобы остаться единственными родственниками Ми. Жаждали денег. Лену, Галю и Катю убрали по другим причинам. Во-первых, у них могли возникнуть подозрения. Ми и Настя со своей близорукостью ничего не поняли, увидев Раису, а остальные были способны разглядеть лишнее. И потом Китс и Ната и знали, что Ми поддерживает Сонину, даёт деньги Рыбкиной. А зарплата Гали намного больше, чем та сумма, которую озвучивает хозяйка. Домашним следовало устранить конкурентов. Что они и проделали. Ми порвала со всеми, не бросила только Сонину. Но Катерина больше не приезжала в дом. Смолякова сама привозила матери Степана конверты. Жадная парочка не знала об этих визитах. Вот почему Ната убежала, увидев Кита с любовницей, ассинела меня. Верно. Нужно было полностью обезопасить Наташу от любых подозрений, продолжил Диктерев. Версия выглядела убедительно: жена уносится прочь, развод, Кит женится на Лизе, а та убивает бабушек. Лизавету арестовывают, сажают в тюрьму, Никита разводится с убийцей, одновременно случается несчастье с Настей, Раису увольняется, что понятно, какая прислуга захочет остаться в доме с такими скелетами. Ната приезжает утешать бывшую свекровь, встречает Никиту, у них снова вспыхивает любовь, фейнит а-ля комедия. Свадьба. Ми пишет книги и зарабатывает. Кит и Ната тратят её деньги. Вдвоём. Иных ртов нет. «Небо в рублях», — пробормотала Смолякова. «Что?» — вскинула я на неё удивлённые глаза. «Слышали поговорку «небо в алмазах»?» «Да». А у нас небо в рублях, напряжённым голосом произнесла Ми. Сплошное небо в рублях. Пожалуйста, Александр Михайлович, скажите, что мне теперь делать? И ещё, кто напал на тётю Мотю? Кто хотел отравить меня? Диктерёв начал кашлять. Господи, воскликнула я. Но как же раньше ты не догадалась? Когда Никита узнал о смерти Ники, у него сдали нервы. Он кинулся к краю со странными речами, бормотал что-то вроде: "Скажи, скажи, она ведь сама упала. Он не ожидал смерти Ники". Рая Ната поторопилась, к тому же она стала ревновать Кита к Лизе, пояснил полковник. "Вот и захотела ускорить события". Ещё он воскликнул: "Ната, Ната", а Рая сказала, что парень до сих пор любит первую жену и в момент стресса вспоминает её. "Тараторила я". "Верно". Согласился Диктерёв. Кит подлый, но слабый и трус. Ему требовалась опора. Её роль исполняла Наташа. План-то придумали вместе, но мотором и основным исполнителем была именно она. Так чей ноготь застрял в раме? Выдохнула я. Наташин, естественно, пожал плечами полковник. Исполняя роль прислуги, она пожалела свои ногти. Ведь придётся мыть полы, стирать, возиться в грязи. Вот и пользовалась накладными, издали и не понять, если, конечно, нет яркого лака. Но искусственные когатки имела и Лиза. Теперь ясно. Она-таки читала Маркеса, прошептала я. Полковнику никто не пишет. Ты о чём? удивился Диктерёв. Кто мне ничего не написал? Но я не успела ответить, потому что Ми бросилась к Диктерёву и затрясла его за плечи. Говорите немедленно. Кто уколол тётю Мотю, кто? Александр Михайлович судорожно закашлялся, и тут раздался звонок в дверь. Это Володя Алексеев пришёл. Кинулся в коридор полковник. Примерно через час сотрудники безопасности Марко увезли Ми в издательство. Диктерёв глянул на меня. Поехали? Ага, кивнула я и не утерпела. Так кто всё же впихнул шприц в тётю Мотю? Наташа, слишком быстро ответил Диктерёв. Кит передал ей слова матери про завещание, и девица решила действовать. Но за нападение на куклу никакой ответственности не будет. Бывшая невестка Смоляковой призналась: "Да, После того, как ты рассказал ей, что Киту может грозить обвинение в попытке убийства матери, ведь так? спросила я. Наташа представила небо сдела как дурацкую шутку, типа, ми всех разыгрывала со своей куклой, а теперь её прикололи. Вроде того, согласился Диктерёв. И Никита выйдет сухим из воды? заорала я. Диктерёв пожал плечами. Наташа стоит на своём. Всё, мол, придумала сама, а шприц идиотская шутка, не более того. Её посадят, а он станет разгуливать на свободе? Как ты только можешь. Полковник вынул носовой платок, промокнул вспотевший лоб и тихо сказал: "Я не занимался официально этим делом. Просто помог Вовке Алексееву. Постарайся понять. Книги Смоляковой любят миллионы. Её романы ждут. Мелада должна иметь возможность спокойно работать, иначе читатели лишатся любимого писателя». «А Марко прибылий», — ехидно отметила я. «Верно. Но я, в первую очередь, подумала о тех, для кого романы с Маляковой отдушина, луч света в беспросветном царстве тяжёлого быта. Её произведения берут в больницу, в дорогу, расслабляются с книгами вечером, Ведь не всякий способен смотреть порнуху, новости и кровавые ленты. Кто-то хочет незатейливого чтения и спокойного сна. А с Маляковым молодец. Достоевского из себя не корчит, пусть работает для тех, кто её любит. И ещё. Мим может примириться с сыном-мошенником и вором, но как жить со сознанием того, что Никита хотел убить мать? Поняла? Марфа задавила дочь. "Чтолькнула я. Имея ми нормальную мать, никогда бы не стала испытывать комплексы. Не хотела бы быть для всех хорошей. Не послушалась бы Марсика, не получила, сообразив, что сейчас выдам чужую тайну, я резко захлопнула рот. Диктерёв кивнул. "Видишь, ты тоже не хочешь рассказывать всё. А почему? Жалеешь Смолякову. И мне её тоже очень жаль." Иглу в шею тёти Моти воткнула Ната. Пошутить решила. И точка. Что же касаемо Никиты, ему в самом деле было невыгодно устранять мать. Милый сынишка затеял всё, чтобы стать единственным объектом любви и денежных вложений ми. Кстати, после нашего разговора с Малякова это так и поняла. Она теперь знает, Кит не хотел убивать мать, Наташа действовала сама без согласования действий с бывшим мужем. Я топнула ногой. Нет, конечно, это Никита тщательно подготовил убийство старух и запланировал несчастный случай с Настей. Последнее лишь наши домыслы, напомнил Диктерёв. Но услыхав про изменения в завещании, он перепугался. Неслась дальше я и сообразил: терпению мамы пришёл конец. Ми поговорила с Макеем и теперь знает цену сынишке. Утром вызовут нотариуса, а днём могут выгнать милого мальчика вон. Кит догадался. Он перегнул палку. Следовало тихо, как и было запланировано, убивать постепенно членов семьи, а не затевать ещё историю с бизнесом, чтобы доить маму. Мне кажется, кстати, это последнее дело Никита придумал без обсуждения с Наташей. Решил, что уход членов семьи это одно, а деньги, которые испуганная наездом Мии станет платить, ему не помешают. Боясь потерять всё, Кит ночью опять же, не посоветовавшись с Наташей, схватился за шприц. Это абсолютно истерическая реакция. Пусть Мии умрёт, деньги тогда достанутся ему. Конечно, новых книг не будет, но ведь старые станут переиздавать. Он скорее всего и не понял толком, что произошло в комнате Ми. Утром Никита, еле живой от ужаса, выполз к завтраку и узнал, что мама спокойно работает. Смолякова вела себя как всегда, никто не знал, что она готовит побег, и Киту успокоился. Знаешь, он ведь считает мать дурой, недоумком. Столько лет обманывал родительницу нагло врал ей, а та верила каждому слову. По мнению Кита, Ми натуральная идиотка, неспособная к нормальному мыслительному процессу. Книг смолякова и он не считает, полагает, что родительница пишет дурацкие сказки для идиотов. Вот и тогда он наверняка всё же сообразил, что его укол достался тёте Моте. Но думал, мама Кристинка ничего не увидела. Шприц, вероятно, сам выпал, закатился под кровать, а тётю Мотю она и правда увезла в Марко. А что он ещё должен был полагать, если мамочка вела себя естественно, словно забыла про ссору с любимым сыном? Никита пребывал в полной уверенности: с мамашкой приключилась истерика, а теперь снова порядок. Он даже испытывал некую радость. Вот и хорошо, что так получилось. Милада нужна живой, пусть пашет на деточку, всё идёт по плану. Но в ту ночь, потеряв самообладание, он пытался убить Смолякова, я в этом абсолютно уверена. Внезапно слова кончились, и я замолчала. Диктерёв крякнул: "Ладно, пошли. Скажи, я права? Поехали домой". Ага, следовательно, я права. Александр Михайлович молча пошагал к двери, я поплелась за ним, но я нахожу Хорошо, поняла, никому не скажу ни слова. Мне как и тебе безумно жаль ми. Внезапно полковник кивнул, я остановилась, словно налетела на стену, потом робко спросила: "Что же будет дальше, а?"